опятая новый знакомый утро выдалось серым и холодным роса оказалась просто ледяной и грядущий день похоже не предвещал ничего хорошего услышав новость бешев вскочила а что зай пропал как как пропал «А может, он просто пошел позавтракать и заблудился?» «Я сначала тоже так подумал, но мы с Вермонтом уже все осмотрели. Никаких следов!» <звы> «Так, так, надо скорее идти на поиски!» Беша сунула копыта под корягу и пошарила там. Мешочек с камнем лежал на месте, а вот карты не было. <звы> Что? «Карта! Карта пропала!» Беша отодрала корягу, разврошила ветки, заглянула под каждый камень. Что же делать? Что же делать? Может, это Зай и украл карту? Нет, нет, нет. Когда ее прятала? Зай-то уже спал. Подожди-ка. А может, Зай только притворялся, что спит? Точно. Но зачем ему все это было нужно? По-моему, все ясно. Он в сговоре с драконом. И, наверное... Даже помог ему выкрасть принцессу. Не могу поверить. Зай ведь всего боится, и дракона тоже. Значит, он только прикидывался таким. А на самом деле он злой и хитрый, как дракон. Ой, подожди-ка. Если бы зайс говорился с драконом, он бы и красный камень похитил. Ведь дракону... Ну, дракону-то нужен красный камень. Она крепко сжала в копытах мешочек. А вдруг он хочет... «Заманить нас в самую чащу и отдать в лапы, ну, например, не доеду!» Высказала еще одно предположение Беша. Тема посмотрел на нее сомнением, но все же сказал. «Надо скорее уезжать отсюда. Зай, наверное, думает, что мы заблудимся. Но мы и без карты найдем дорогу!» Мальчик вскочил на коня. «Ну, чего ты ждешь?» Поехали! Тёма помог Беше забраться в седло, и они помчались. Ветки то и дело христали Бешу, но она мужественно терпела и даже не блеяла. Вырвавшись на дорогу, Вермонт поскакал ещё быстрее. Но только Беша более или менее привыкла к головокружительной скорости, конь резко затормозил. Беша перелетела через голову Вермонта и с жалобным «бе» грохнулась на дорогу. Прямо под лапы незнакомому зверю. «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! -ой, -ой, -ой, -ой, -ой! Ой, ну и прокатились!» Она с трудом поднялась, так как копыта все еще дрожали, и уставилась на зверя. Он был с острыми ушами и длинным хвостом. Привет! Ой, ну тебе что, больше стоять негде. Это дорога, и по ней ездят, причем на большой скорости. А, правда? Ой, ну и лес. но звери же здесь, но совершенно дикие. Про дорогу ни разу не слышали. Ты зачем перегородил нам проезд? Я не специально. Я просто гулял. Ой, ладно уж. Беша сжарилась. Зверь показался ей одиноким и несчастным. А как тебя зовут? Хваст. Странное имя. А вот меня зовут Беша. Это Тёма. А вот это его конь Вермонт. Очень приятно. Ещё с нами был Зай, но он... Он оказался предателем. А что он такое сделал? Он украл карту. А, а без карты, сам знаешь, ходить по зеленому лесу... Так вы заблудились? А? Не то, чтобы заблудились. Так, <свяк> я запросто могу вас вывести из леса. <свяк> Куда вам надо? О, ну, вообще-то нам надо на ту сторону леса. да А что вам там нужно? Мы идем спасать принцессу. Ее похитил дракон. Я прекрасно знаю, где он живет. Так, так ты его знаешь? А, конечно. У него за громоздкими горами свой замок. Он летает по округе, все поедает на своем пути. А что не поедает, то сжигает. Очень вредный и противный зверь ужас «Был бы хорошо, если бы этого дракона обезвредили, а то он, просто нет!» Хвост топнул лапой. э я хотела с ним сначала поговорить. Думала, что мы с ним по-хорошему договоримся». м за что не договоритесь! Лучше всего этого дракона запереть в замке и никогда тут не выпускать!» «Или посадить на цапь!» «Правильно! Я всегда знал, что с драконами разговаривать не о чем! Нужно сражаться!» беше грустно вздохнула. Она терпеть не могла ссоры и драки. Тема тем временем подошел к хвосту и шепотом спросил. «Слушай, а ты не в курсе? Если я смогу победить дракона и спасти принцессу, то мне непременно надо на ней жениться!» «Ну, я точно не знаю!» Ну, кажется, да. <свист> Ясно. Тогда я скажу, <свист> что дракона победила овца. М -м -м -м -м я? А, -а, -а, -а. а можно я с вами пойду? А? Помогу вам. К тому же я и, и дорог знаю. Ой, да конечно. Лишняя пара лап нам не помешает. Поторопимся.